Полина посмотрела на забранный толстой решеткой раструб дренажной трубы. Мы уже раз попробовали. Так попробовали, жить не хочется. Глава 12. Через приоткрытую форточку доносится шум поезда, дребезжит стекло, подрагивает маракас на тумбочке, В палату заползает воздух железной дороги, острый, прогорклый, с запахом свежей копоти, смазки, только что перемолотой ржавчины. Свободный воздух на время заполняет пространство у окна, обволакивает Ленчика. Хоть на время аналожен запрет на запах тюремной гнили, вечного нездоровья, близкой смерти, Ленчик смотрит на проходящий по мосту товарняк. Как-то отец сговорился с соседом идти на станцию воровать из вагонов уголь. В поселке все воровали, и по нашей бедности милиция смотрела на это сквозь пальцы. Но в тот раз отцу не повезло. На станции остановился состав с космическими грузами. Охранники были московские, и они ничего не знали про нашу жизнь. Соседа застрелили, а отца ранили. Его подлечили в медпункте, а потом арестовали, увезли в область и присудили 8 лет строгого режима. Мать помаялась полгода продала дом, и мы поехали выкупать отца. Кировская область, одна из колоний Вятлага, 1969 год. Прожекторы зоны пробивают сизые утренние сумерки. Ленчик и Полина бредут по снежной целине. За спиной в разоренном авине остались ждать дети. Никита, Колька, Васька и Юрка. Никите скоро 16, Кольке 13. Ваське 9, Юрка самый маленький, ему 3 года. Идти тяжело... Полина на девятом месяце, а Ленчик не может ее поддержать под руку, ему приходится на ходу наигрывать на губной гармошке, в морозной тишине разносится Камаринская. Месяц назад Ленчик ездил к отцу в учреждение к 23108 добирался он до поселка Лесной неделю, но оказалось, поселок — столица двух десятков лагерей, и к отцу еще надо ехать автобусом по Зимнику. Сидел отец в лагере, расположенном поблизости от рождения фосфоритов. Ближний поселок стоял на холме и издали смотрелся, как шматок грязи посреди огромного снежного поля. Первое впечатление оказалось верным. В поселке не было улиц, и грязные бараки громоздились в тесноте и беспорядке, как будто кроме макушки холма не позволили людям занять и метр другой земли. Зона пряталась в стороне от поселка в широком логе. Она представляла собой обнесенный высокой изгородью квадрат, в центре которого торчали несколько копчащих неба кирпичных труб. Ленчик добирался до отцовской зоны долго, трудно. То билетов не продавали, то паспорт требовали. А в автобусе ему вовсе глаз подбили за то, что уселся на привычное для кого-то из своих мест. Когда пришел на КПП, он почему-то надеялся, что здесь радуется каждому, кто до них с таким трудом добрался. — Ну, парень, в другой раз не надейся. Это на соревнованиях по марафонскому бегу каждого поздравляют, у кого досталось сил преодолеть дистанцию. А Ленечек разве спортсмен? Он сын Урки. Его дело заткнуться и не рыпаться. Ты, парень, полчеловека. Надо понимать про свое положение. Свидание Ленчику не разрешили, и передачу тоже не разрешили. Отец умудрился накануне злостно нарушить режим, опоздал на построение, а А почему опоздал, этого на КПП в точности не знали, отмахнулись, посоветовали не приезжать, а писать письма и слать посылки в установленном количестве. И так дожидаться конца срока. Успокоили, время быстро пролетит, жизнь вообще штука быстрая. Кажется, выпил немного водки, другую третью бабу через себя пропустил и, пожалуйте, деревянный костюм примерить. Сказали Ленчику, вернется твой отец домой, пойдет к друзьям, а те и удивятся, ты уж отсидел, во время бежит. Ленчик так устал, так потрясла его неудача, что не смог он вот так сразу уйти, а толкался в прокуренной приемной комнате, хотя и понимал, что зря. скоро стемнеет, комнату закроет и выгонит его на мороз, а в поселке люди злые, и на жеков, и на их родственников злые, могут не пустить на ночь, и замерзнет Ленчик насмерть в вятской снежной пустыне. В свидании отказали не только Ленчику. Из-за карантина по гриппу не пустили перевязанную оренбургскими платками бабку, а та не удивилась, достала из сумки припасенную снеть, как бы ненароком развернула вощеные бумажки. Ленчик догадался, что бабка будет сидеть и ждать, пока кто-нибудь из снующего через КПП начальство не увидит или не унюхает копченого угря и домашнюю корейку.